Глава 14. Едва я прошел сквозь ворота факультета черной магии, как мне сообщили, что перед занятием необходимо посетить деканат. Меркантильная секретарь Шельфийка на сей раз удостоила меня легкой улыбки и протянула очередной конверт. Внутри первым лежал черный листок с белыми готическими буквами. Текст гласил «Уважаемый студент Денис Коваль!» Сим извещаем, что вы сдали зачет по теории темных шаров в условиях, приближенных к бою. Список занятий, на которых вам разрешено присутствовать, расширен и прилагается к данному письму. Браслет, который вам выдадут вместе с коробкой, заменяет предыдущие пропуски декан факультета черной магии и некромантики Алистер Шильд. По скриптум, Мне понравилась ваша идея маскировки темных шаров с помощью заклинания земной магии, и я ставил на вас сто форентов, благодаря чему выиграл пари. Продолжайте в том же духе». Только прочел послание, как листок вспыхнул, и через пару секунд в моих руках рассыпался пепел. «Эффектное заклинание». Далее в конверте располагался новый листок с расписанием и списком литературы. Я протянул руку и вопросительно посмотрел на секретаршу. Она послушно отдала коробочку. «Прогресс! В этот раз обошлось без ликера!» В коробочке лежали черный браслет и новый кулон. «Отлично! Похоже, мой рейтинг на факультете черной магии повышается!» В приподнятом настроении я вышел в коридор... И тут же наткнулся на лилово-кожую темно-эльфийскую принцессу со своей свитой, я кивнул ей в знак благодарности за корзину. Шакира кинула меня величественным, но благосклонным взглядом и прошествовала мимо. Ну да, особи царствующей семьи явно не подобало в ответ кивать простолюдину, но в любом случае долг вежливости отдан, и, самое главное, меня допустили к новым дисциплинам. Ура! Я пошел дальше по коридору, и тут меня догнала эльфийка из свиты Шакиры. Мне в руки листок бумаги и убежала. И раскрыл его и прочитал. Мне бы хотелось переговорить с вами без лишних свидетелей. О времени и месте встречи вам сообщат заблаговременно. В ваших же интересах, чтобы все оставалось в секрете. Листок вспыхнул в моих руках и рассыпался в черную пыль. «Идеальная конспирация!» «Нет, надо точно изучить такое полезное заклинание!» В день рождения Лорейны я стоял в темно-зеленом бархатном костюме, считавшегося в столице последним писком моды, и подарком в руке на пороге весьма уютного особнячка. Судя по звукам уточненной музыки и шубы голосов, праздник уже начался. Оставив подарок с поздравительной карточкой на столике, У входа я окинул вззором, залитый огнями, небесно-голубой, с позолотой зал и почувствовал, как остатки личности Лэри во мне возликовали. Наконец хоть одно светское мероприятие за последние месяцы. Толпа гостей, основавшая по зеркальному полу, представляла по всей видимости цвет столичного общества. Богатые, одетые господа, позвякивая шпагами, орденами, подвесками. Важно вели светские беседы с жеманными дамами и девицами в разноцветных бальных платьях, усыпанных драгоценностями, перьями и цветами. Однако среди них мелькали достаточно скромно одетые молодые люди, скорее всего, друзья и подруги Лорейны по академии. Они несколько ошарашенно рассматривали всю эту роскошь, предпочитая сжаться по углам. Ко мне тут же подскочила весьма колоритная молодая леди. В отличие от большинства дам в пышных платьях, она была одета в полуоблегающий брючный костюм, из-под которого виднелись пышные кружева с глубоким вырезом, подчеркивающие высокую грудь. Да и в целом фигурка была восхитительной. Вдобавок прилагался огненный взгляд прекрасных кар и глаз и алые губки. Думаю, большинство мужчин в зале согласились бы, что леди настоящая красавица». Причем, судя по энергии, которая из нее била ключом весьма темпераментная. Добрый вечер, я Марианна де Тривиль, приехала в столицу с Южного побережья погостить, окинув меня и оценивающим взглядом с небольшим акцентом выпалила красотка. Добрый вечер, я Денис Коваль, учусь в Академии. Вот как? А я подумала, что вы аристократ, у вас весьма уточненная внешность. «Вам кто-нибудь говорил, что вы похожи на знаменитого поэта Дайрона?» «Такая же черная грива, изящная трость и интригующий взгляд. Это так брутально и романтично одновременно!» «Ему уже это говорила кузина», – послышался голосок Лорейны сзади. С этой фразы и началось наше знакомство. «Кстати, Денис учится со мной в академии, очень перспективный маг». К тому же любит литературу и сам является поэтом. Вот как! Я так обожаю талантливых молодых людей. Почитайте, пожалуйста, что-нибудь из вашего творчества. Мрела, тут же взяла меня под локоток и потащила на балкон. Пришлось из вежливости прочитать несколько четверостишей подвосторжные возгласы любительницы дайрана «Нет, в другое время я бы уделил такой темпераментной прелестнице гораздо больше внимания, но сейчас меня интересовали другие вопросы». Отыскав в толпе Кассандра и извинившись перед юной дамой, я направился к эльфу. Он о чем-то горячо спорил с надменным аристократом. «Вы, люди, пока не понимаете всю угрозу заигрывания с темной навью», доказывал Кассандра оппоненту. «Возможно», – важно отвечал господин, – «но согласитесь, вся основная смута от крестьян, им вечно не хватает еды, денег, развлечений, хотя с их грубым вкусом и неразвитым интеллектом для удовлетворения потребностей достаточно того, что им выделяет их хозяева. Именно дворяне-земледельцы следят, чтобы пополнялись запасы на случай неурожая» регулируют цены, заботятся о безопасности своих работников. И что они имеют в виде благодарности? вечное недовольство неблагодарного народа. Может, государству имеет смысл снизить налоги, сократить рабочий день и повысить доходы? Уровень образования и медицины. Зачем? Чтобы у Черни появилось ненужное время и силы для еще более вредных умозаключений – «Нет, каждый должен заниматься своим делом. Аристократия править, простолюдины трудиться. У низших слоев должны удовлетворяться только низшие потребности. У высших – высшие. Так было заведено испокон века. Ну, простого народа может быть иной взгляд на этот счет. Вот поэтому я и считаю прогрессивным начинанием доверить самую рутинную работу навкам». Им не нужно платить деньги, они не живые и не мертвые. Они не устраивают бунты, а только беспрекословно выполняют свои обязанности. Представляете, как пополнится государственная казна? И где же вы найдете такое количество навык? Может сперва обратить с помощью ритуалов черной магии преступников. Это сделает ненужными тюрьмы, Отменит казни, что согласитесь, будет весьма гуманным шагом. Не останется рецидивистов. Общество очистится от воров, убийц, насильников. Потом можно взяться за бродяг и прочих маргиналов. Это же чудесно. Процветающее государство, где армия бывших бесполезных членов общества трудится на благо всех. Разве не об этом мечтали самые светлые? «Умы человечества!» «А кто поручится, что последствия обращения в навык части народа не обернется катастрофой?» «Грамотный контроль, само собой! Вы изволите сомневаться в возможности имперского совета министров?» Подозрительно сощурившись, спросил аристократ. «Нет, дядюшка, он совсем не это имел в виду!» Возникнув сзади, Ларейна подхватила его под руку. «Пойдемте, я вас лучше представлю одному весьма влиятельному лицу». Кинув на эльфа выразительный взгляд, моя подруга утащила сторонника навок в другой конец зала. «А ты, Денис, что по этому поводу думаешь?» – спросил меня Кассадр. «Я считаю, что навки вряд ли дружелюбны по отношению к людям и несут как минимум скрытую угрозу. Плодить их – это фактически создавать мину замедленного действия внутри страны». «Значит, вопросы этики тебя мало волнует?» «Нет, почему же? Но сейчас речь идет о государственной безопасности, поэтому я против подобного эксперимента». «Увы, на севере страны в провинции Рязан он уже фактически начат. Слышал про поселение, целиком состоящее из нежити?» «Да, но я думал, это всего лишь слухи?» Нет. «Хотя информация пока засекречена на государственном уровне, и то, что ваш император имеет в Рязании свои интересы, меня настораживает. Да меня тоже беспокоит данный вопрос. Поэтому ты пошел учиться черной магии у некромантов?» — сообщил же сэльф. «Ну надо же уметь защищаться от любых нападений и использовать все возможности магии. Возможно, среди эльфов крови в последнее время... Тоже появились сторонники использования бесовской энергии в своих целях. А кстати, почему вы, светлые эльфы, называете себя эльфами крови? Раньше все эльфы были единым народом. Наша магия являлась самой сильной в этом мире и исключительно белой. Но потом с приходом темных пророков все изменилось. Они показали возможности одной черной магии и часть. Нашего народа развратилось. Новое учение как язва разрасталось, поражая и наших лидеров. Между противниками и сторонниками нового учения произошла великая битва. Сторонники пророков провозгласили победу религии Нави и стали называть себя темными эльфами. Из-за изменения их внутренней сущности цвет их кожи окрасился от лилового до темно-коричневого. Те, кто остался верен древним светлым канонам, оказались в меньшинстве и были вынуждены отступить в действенные леса Запределья. С тех пор в память о погибших мы называем себя эльфами крови. Люди же зовут нас светлыми или дневными эльфами из-за того, что мы остались верны традициям белой магии. Я тоже бы хотел изучать белую магию. Зачем? Чтобы как абсолютному нейтралу Пополнить коллекцию навыков и стать лучшим учеником за всю историю Академии? Тебе и так уже пророчат блестящее будущее. Думаешь, темная принцесса Шакира заинтересовалась тобой ради твоих прекрасных глаз? Да она пропитана сексуальной магией. Пальцем поманит, и любая мужская половозрелая особь тут же окажется у нее ног. Мне не нравится, что традиции белой магии почти утеряны. Она не преподается в Академии. Все это нарушает баланс силы, порождает суждения целесообразности обращения живых в навык. Кассандр сощурился и внимательно посмотрел на меня. Мне кажется, Денис, нам стоит продолжить этот разговор в более спокойном месте. Абсолютно согласен. В этот момент раздался девичий виск, и на мне повисла восторженная Ксанка. «Дениска, солнышко, хватит тут вести за умной беседы. Они уже в академии надоели. Тут столько веселья, музыка, танцы, эльфийское вино, дренейские сладости. Чтобы не мешать высоким гостям для молодежи, выделили отдельное помещение. Пошли, а то пропустишь все самое интересное». Они с Петром подхватили меня с двух сторон и потащили в левое крыло особняка.